Глава 8. Тактики отрицания. Перейдем к тактикам, которые целесообразно использовать при отрицании тезиса оппонента. В теории аргументации такое отрицание называется контраргументацией, то есть ответной аргументацией, имеющей целью разрушить доводы реципиента. Прежде всего мне бы хотелось дать несколько общих рекомендаций. Во-первых, ответные удары можно наносить не только по аргументам собеседника, но и по другим элементам структуры его аргументации. Что же мы можем разбивать? Что мы можем контраргументировать? Что может служить мишенью контраргументации? Ну, прежде всего, мы можем ударять по формулировке тезиса, по философии убеждения, по самим аргументам, по поддержкам, по примерам и даже разбивать причинно-следственную связь, то есть демонстрацию аргументации. Итак, ответные удары можно наносить не только по самим аргументам. Это мы выяснили. Во-вторых, постоянно задавайте себе вопросы, которые помогут вам правильно построить любую тактику отрицания и добиться необходимых результатов. Среди таких вопросов стоит обозначить прежде всего следующие. Можно ли оспорить аргументы, приводимые собеседником? Чем подкреплены аргументы и насколько они глубоки и разнообразны? Доказаны ли приводимые аргументы? Имеются ли объективные поддержки и примеры? В достаточной ли мере поддержки и примеры доказывают аргументы оппонента? Есть ли неудачные примеры, кейсы и сравнения? Не противоречат ли аргументы собеседника друг другу? Последователен ли оппонент, излагающий свои аргументы? Насколько верны заключения и выводы собеседника? Не односторонне ли рассмотрена тема? Не упростил ли или, наоборот, не слишком ли усложнил обсуждаемую тему ваш собеседник? Можно ли ответить оппоненту, применяя его собственные приемы? Какие доводы являются самыми слабыми? Можно ли их обратить в свою пользу? Можно ли уточнить спорные или слабые позиции аргументации вашего оппонента с помощью вопросов? Не допустил ли противник логических ошибок в своем доказательстве? Насколько уверенно держится оппонент? Убежден ли он в том, что сам говорит? Не использует ли оппонент нелояльные и манипулятивные приемы для доказательства своей позиции? Эти вопросы помогут вам выбрать оптимальную тактику контраргументации. Ну а теперь давайте рассмотрим наиболее эффективные тактики. Фундаментальная тактика – прямое отрицание. Тактика прямое отрицание заключается в последовательном опровержении аргументов, из которых состоит линия аргументации нашего оппонента. По аналогии с прямым утверждением, такая тактика иногда называется классической. Вы опровергаете факты, доводы и аргументы своего оппонента, доказываете их неистинность, несостоятельность и недоказанность. В рамках тактики под сомнение ставятся факты, цифры, статистические данные, нелогичные сравнения и аналогии, а также констатируются ошибки, допущенные в ходе аргументации. Например, исходный аргумент. Мой вывод подтверждают еще и статистические данные по рассматриваемой проблеме. Согласно последним исследованиям, число компаний, прибегающих к услугам аутсорсинга, возросло в несколько раз. Контраргумент. Откуда вы взяли такую информацию? Что за сомнительная статистика? Вы можете привести источник? У меня абсолютно другие данные, которые свидетельствуют о том, что за последние три месяца случаи приглашения внештатных специалистов для выполнения профессиональных задач сократились аж на 34%. Этим данным, в отличие от ваших, можно и нужно верить, потому что их представило крупнейшее государственное аналитическое агентство X от 21 февраля 2009 года. Небольшое отступление по поводу статистики. Есть одно замечательное высказывание. Есть три вида лжи – ложь, наглая ложь и статистика. Это, конечно, остроумная шутка, но, тем не менее, всегда проверяйте источники статистических данных и помните, что не всякое исследование такого рода носит доказательственный объективный характер. Иногда ораторы пользуются непроверенной, сомнительной статистикой или основанной на опросе, например, 12 человек. Следующая тактика контраргументации называется тактика противоречий. Тактика противоречий основана на поиске взаимоисключающих доводов в рассуждениях оппонента и заострении на них внимания при контраргументации. Если утверждения собеседника противоречат друг другу, то есть нарушается один из фундаментальных законов аргумента, то при отрицании тезиса мы играем именно на этом. Как же может оппонент убеждать нас в своей правоте, если он сам запутался в собственных доводах? Давайте рассмотрим пример. Допустим, вы слышите довод. И вообще мне не нравится, как вы сделали презентацию проекта. Вот как может выглядеть возможный контраргумент с использованием этой тактики. Подождите, несколько минут назад вы утверждали, что реализация защищаемого мною проекта невозможна из-за нехватки финансирования. А сейчас выясняется, что вам не нравится оформление моей презентации. Давайте все-таки разберемся, в чем истинная причина отклонения моего проекта. Следующая тактика отрицания называется тактика следствий. Тактика следствий основана на анализе демонстрации, то есть причинно-следственной связи. Напомню, что демонстрация – один из элементов аргументации, который показывает связь аргументов с тезисом. То есть, насколько логично и правильно из аргументов вытекает тезис. Используя тактику следствий, мы анализируем умозаключение собеседника и, обнаружив между ними ложную или некорректно причинно-следственную связь, акцентируем на этом внимание в своей линии контраргументации. Напомню, что такая логическая ошибка называется «мнимое следствие». Очень часто, осознанно или случайно, ораторы выстраивают мнимую или ложную причинно-следственную связь. Приводимые ими аргументы никак между собой не связаны и не доказывают исходный тезис обсуждения. Такое нарушение маскируется вроде бы убедительными на первый взгляд словами-связками типа «поэтому», «в связи с этим», «отсюда следует». Тактика следствий требует от нас максимального внимания и концентрации на словах реципиента поскольку отследить ложную причинно-следственную связь не всегда легко и просто. Например, вы слышите довод. Не понимаю, почему все жалуются на жизнь. Мол, плохо живем, денег ни на что не хватает. Вот вы ведь не голодаете? Вот как может выглядеть возможный контраргумент. Скажите, а как это связано с общей ситуацией в стране? Если я не голодаю, как вы сказали, это отнюдь не означает, что не голодают другие. У нас больше половины людей за чертой бедности. Вы представляете, что такое жить на пенсию или зарплату учителей или врачей? Следующий пример. Допустим, вы слышите. Я вам говорю, у него точно ангина. Горло болит уже третий день и температура держится. Надо срочно что-то предпринимать. Возможный контраргумент. С чего вы взяли? Боль в горле и температура абсолютно не означают, что у него ангина. При таких симптомах можно поставить любой диагноз – обострение хронического танзелита, ларингит, ОРВИ или грипп. Следующая тактика отрицания называется «бить по поддержкам и примерам». Чтобы грамотно построить процесс убеждения, в структуру аргумента всегда включают такие основополагающие элементы, как поддержка и пример. Одним из эффективных приемов контраргументации служит отрицание не самих аргументов, а их поддержек или примеров. Разбивая последние, мы тем самым ставим под сомнение и сам аргумент. Особенно эффективна такая тактика, если вам нечего сказать в ответ на сильный довод оппонента. Однако у вас есть всегда возможность критически оценить его поддержку или пример. Очень часто на мастер-классах по аргументации я часто наблюдаю ситуацию, когда участники умело бьют по примерам, кстати, чаще всего, и поддержкам оппонентов и в конечном итоге у аудитории создается впечатление, что и весь аргумент разбит в пух и прах, каким бы доказанным, истинным и объективным он ни был. К примеру, вы слышите следующую конструкцию от собеседника. Он заявляет, «Еще раз повторяю, надо менять систему образования». Это его тезис. «У нас ведь многие люди, отучившиеся за счет государства, после получения высшего образования работают не по специальности». Это формулировка аргумента. Все вдруг стали менеджерами по продажам, по обслуживанию, потому-посему. Это объяснение в виде поддержки. Ни один из выпускников факультета библиотека ведения не работает по специальности. Это пример. Зачем вообще нужно такое образование? Вот как может выглядеть возможный контраргумент. Зачем вы так все драматизируете? Например, утверждаете, что ни один библиотекарь не работает по специальности. А как вы это можете доказать? Вот лично у меня есть обратный пример. Моя сестра, отучившись в институте, работает библиотекарем, так же, как и значительное большинство ее сокурсников. Поэтому утверждать, что все работают не по специальности, я бы все-таки не стал. Следующая тактика контраргументации называется тактикой приведения большего контраргумента в ответ на меньший аргумент. Такая тактика служит продолжением фундаментального метода отрицания. Но если при использовании классической тактики мы стараемся разрушить истинность самого аргумента, то в этом случае наша задача привести контраргумент большей силы и убедительности, который благодаря своей весомости должен подавить довод оппонента. Созданный нами больший контраргумент может быть логически никак не связан с доводом собеседника «за». Поэтому фактически это не является прямой контраргументацией. Новый аргумент просто перевешивает довод противника. Давайте вспомним, что означает «больший по силе». Это означает, что наш аргумент должен быть лучше доказан, должен быть более универсален и глубже проработан. Например, вы слышите от своего оппонента следующую конструкцию. «Считаю, что необходимо прекратить показ сериалов на телевидении». Это его тезис. Вся эта низкосортная самодеятельность приводит к тому, что люди деградируют. Это формулировка его аргумента. Глупые сюжеты, откровенно плохая игра актеров, сплошные сцены насилия, кровь, смерть – это поддержка. У нас же 9 из 10 сериалов про убийц, маньяков, киллеров и вечно пьяных милиционеров. Это пример. Чему они учат молодежь? В чем их эстетическая ценность? Вот как может выглядеть возможный контраргумент. Не буду рассуждать о качестве сериалов, про которые вы говорите, потому что, во-первых, я не кинокритик, а во-вторых, никогда их не смотрел. У меня, как и у любого телезрителя, есть свобода выбора. Если что-то не нравится, я просто переключаю канал и смотрю то, что мне интересно. А вы уже вводите какую-то цензуру. Зачем что-то запрещать? У нас огромное количество телевизионных каналов, выбор достойный. Каждый выберет то, что ему хочется и интересно смотреть. Обратите внимание, что наш контраргумент не разбивает исходный довод. Противник апеллирует к эстетической ценности – Мы же в этом плане даем ответный, абсолютно новый, больше аргумент, который апеллирует к свободе выбора. Следующая тактика контраргументации называется демонстрация неубедительности. Суть этой тактики в том, что вы заявляете оппоненту, что приведенных им аргументов недостаточно для признания его точки зрения, а в целом изложенная позиция слишком неубедительна. Фактически вы сообщаете, что он не убедил вас своими доводами, поскольку привел слишком мало аргументов или они недостаточно доказаны, чтобы вы с ними согласились. Несмотря на простоту, такая тактика бывает действенной и эффективной во многих спорах и дискуссиях. Ваше прямое заявление о том, что собеседник вас не убедил, ставит его в тупик. Дополнив эту тактику своими дополнительными контраргументами против исходного тезиса, вы получите еще лучший результат. Однако если кроме двух сторон, аргументатора и реципиента, есть еще и аудитория, то ваши доводы «Вы меня не убедили» могут не подействовать, поскольку слушателям слова вашего противника покажутся вполне достаточными для того, чтобы с ними согласиться. Тем не менее, такая тактика все равно позволит вам поставить под сомнение доказательную сторону аргументации оппонента. Например, вы слышите исходный довод. Компании, которые прибегали к услугам внешних провайдеров по обучению, в конечном итоге не окупили своих денег. Вот как может выглядеть возможный контраргумент. Простите, но ваш довод кажется мне голословным. Чем вы можете подкрепить ваши слова? У вас есть? Пример конкретной компании. Как вы вообще рассматривали критерии эффективности обучения? Я так полагаю, что у вас есть конкретная формула расчета окупаемости занятий по той или иной теме. Как это вообще можно оценить математически? Следующая тактика контраргументации называется бумеранг. С помощью тактики, которая образно называется бумеранг или возвратный удар, можно обратить аргументы, доводы, нападки оппонента против него самого. Такое остроумное использование оружия собеседника оказывает сильное воздействие на реципиента и аудиторию. Однако всегда стоит соблюдать разумную осторожность и тактичность, ведь есть вероятность, что бумеранг может снова к вам вернуться. Важно не путать эту тактику с нелояльными приемами от хоменем, о которых мы говорили ранее. Часто на мастер-классах псевдо-аргументы «сам такой или от такого слышу» некорректно называют бумерангом. Ну, давайте же послушаем, что может быть за пример. Допустим, оппонент вам заявляет. «Вам не жалко убивать животных ради того, чтобы потом их съесть? Это же божье создание! Как вы вообще можете есть мясо?» Возможный контраргумент по тактике бумеранг может звучать следующим образом. Но кто-то же должен съесть мясо животных, из кожи которых сделана ваша очаровательная сумочка. Или вот еще пример. Допустим, вы слышите. Своими словами вы оскорбляете Григория Владимировича. Возможный контраргумент бумеранг. По-моему, это вы оскорбляете чувство людей, лишая их возможности высказывать собственную точку зрения о происходящем. Кстати, метод бумеранг часто применяется в технике продаж в качестве нивелирования встречного возражения. Допустим, вы слышите. «Мы больше не будем с вами работать, потому что ваши цены в среднем на 10% выше, чем у многих конкурентов». Вот как может выглядеть бумеранг. Именно об этом я и пришел с вами поговорить. Следующая тактика отрицания называется «найти слабую сторону». С помощью этой тактики вы анализируете линию аргументации вашего оппонента и находите в ней самый слабый и сомнительный довод. Ваша задача – акцентировать контраргументацию именно на нем, потому что он будет самой слабой и незащищенной стороной доказательства собеседника. Можно привести не один, а несколько аргументов. В этом случае у вас появится больше шансов на победу в споре или дискуссии. Многие ораторы используют тактику нахождения слабой стороны в несколько измененном варианте. Даже если оппонент случайно допустил ошибку или оговорку, но при этом исправился и извинился, выступающий начинает к ней придираться и преувеличенно интерпретирует ее как непростительную. Особенно часто такое происходит во время политических полемик или дискуссий, когда победа важна любой ценой. Однако если говорить о корректности и тактичности, то я бы сказал, что такую видоизмененную тактику поиска слабой стороны надо однозначно относить к манипуляциям, причем непозволительным. Именно поэтому иногда в классической литературе этот метод часто называют свинским. Давайте посмотрим, как может выглядеть возможный контраргумент. Итак, вы слышите от оппонента следующую конструкцию. Допустим, тезис, который он защищает, звучит так. В деревне жить лучше, чем в мегаполисе. Вы проанализировали линию его аргументации и определили, что наряду с сильными и весовыми аргументами самый слабый довод вот какой. Ваш оппонент заявлял, что в современной деревне сейчас можно найти такую же развитую социально-бытовую инфраструктуру, что и в большом городе. Вы цепляетесь за этот довод и создаете контраргумент. У меня создается впечатление, что под деревней вы подразумеваете лишь ближнее Подмосковье. Скажите, вы хоть раз были в среднестатистической деревне в российской глубинке? Какая инфраструктура? О чем вы говорите? Там даже газа и воды нет. О каких удобствах идет речь? Может быть, вы часто видели в деревнях театры и музеи? Или университеты, дипломы которых котируются на международном уровне? Карьеру, наверное, легко построить в деревне не так ли? Медицинских центров полно, да? Не дай бог, что случится, так скорая помощь иногда до иной деревни вообще не может добраться. Дороги размывает. Следующая тактика отрицания называется плохой механизм реализации. Контраргументация в рамках данной тактики направлена не на аргументы и не на поддержки с примерами, а на механизм реализации того, что предлагает собеседник. Иногда ораторы, предлагая что-либо сделать, усовершенствовать, упразднить или изменить, выдвигают вполне разумные и справедливые идеи. Однако механизм их реализации не всегда прост и доступен. Воплощение в жизнь того, что предлагает оратор, может требовать слишком много времени или денег, пересмотра всего законодательства, Изменение того, что наработано годами, ну и так далее В конце концов, сама идея может оказаться просто утопичной Поэтому иногда эффективно разбивать не аргументы А давить на сложность исполнения предложения, выдвигаемого оппонентом Например, вы слышите от оппонента следующую конструкцию Проблема бездомных собак и кошек стоит очень остро, особенно в крупных городах Я считаю, что с ней необходимо бороться как можно быстрее Для этого, на мой взгляд, необходимо, во-первых, стерилизовать бездомных животных Во-вторых, организовать для них специальные приюты Конечно, такими мерами мы проблему не решим Предлагаю третий вариант – внедрить всем животным электронные чипы Такая практика существует во всех цивилизованных странах При рождении животному вводят безопасный чип Поэтому, если оно оказывается на улице, легко отследить его заводчика или владельца. Уже благодаря только этому мы сможем материально наказывать нерадивых хозяев. На полученные деньги как раз и будет существовать и активно работать современные приюты для бездомных животных. Вот как может звучать возможный контраргумент. Все это звучит здорово. А теперь давайте просто подумаем, откуда взять деньги на реализацию всего вами задуманного. Сегодняшних денег едва хватает на то, чтобы содержать небольшое количество приютов для бездомных животных в крупных городах. И то в них отмечается антисанитария, грязь, нехватка продовольствия и квалифицированного персонала. Вместо того, чтобы привести в порядок хотя бы существующие приемники, вы предлагаете наделать их побольше. Ладно, бог с этим. откуда вы возьмете деньги для чипов? Это очень дешевое удовольствие. Во-первых, нужна специальная служба. Во-вторых, большой штат. В-третьих, дорогостоящее оборудование. Огромный бюджет. Вы знаете, сколько стоит установить чип животному? Это же огромные деньги. А кто будет заниматься их сканированием и отслеживанием владельцев бездомных животных, если, допустим, ну мы примем ваше предложение? Судебные приставы? Вместо того, чтобы фантазировать и тратить безумные деньги, которых и так нет, давайте лучше зададим себе вопрос. Почему мы такие жестокие, что выбрасываем животных, которых приручили на улицу? Никакие чипы, приемники, специальные службы никогда не решат эту проблему, пока мы сами не станем ответственными и милосердными к братьям нашим меньшим. Следующая тактика контраргументации называется «доведение до абсурда». Как понятно из названия тактики, суть такого приема заключается в доведении тезиса или аргументов оппонента до абсурда. Даже если доказательство не лишено смысла, оно высмеивается, гипертрофируется, показывается вся его несостоятельность и нелепость в преувеличенном виде. Данная тактика контраргументации является в какой-то степени даже классической, потому что она была знакома еще даже античным ораторам. Тактика доведения до абсурда во многих источниках именуется манипуляцией и относится к нелояльным приемам спора. И я прекрасно понимаю, по каким причинам такое имеет место. Дело в том, что доведение до абсурда фактически никакой доказательственной силы не имеет. Согласно формальной логике, это вовсе никакой не аргумент. Тем не менее, тактика доведения до абсурда эффективна в спорах, особенно если других аргументов У вас на вооружении нет. Данный прием в чем-то универсален, потому что многие тезисы при ярком воображении можно свести к абсурду. Я люблю эту тактику, потому что в ней есть еще и юмор. Но юмор не агрессивный. А юмор мне очень импонирует в спорах, полемике, да и вообще в любой коммуникативной ситуации. Тактика доведения до абсурда эффективна также в ответах на критические вопросы или обвинения в ваш адрес. Допустим, вам говорят, вы не справляетесь с этой работой. Используя вышеописанную тактику, можно ответить следующим образом. Конечно, вы меня раскусили, я вообще ни с чем справиться не смогу. На самом деле, те два года, что я работал у вас, я сам ничего не делал, палец о палец не ударил. Прилетала волшебная фея и делала все за меня. А сейчас у нее больничный, поэтому вы правы, я ни с чем справиться не могу». Используя этот прием, вы гипертрофируете обвинение, доводите его до абсурда. Удивительно, но самая ирония, как вообще любой юмор, имеет весомую силу в коммуникативных ситуациях, даже таких, как спор или полемика. Однако никогда не стоит забывать о контекстуальности. В одной ситуации это будет уместно, а в другой совсем наоборот. Например, суровому начальнику с атрофированным чувством юмора я бы так отвечать не стал. Например, вы слышите от оппонента следующую конструкцию. «Уже в школах необходимо приучать детей к самостоятельному выбору». Это его тезис. «Я за то, чтобы дети еще в начальных классах выбирали факультативные предметы, которые им кажутся интересными». Кто-то будет заниматься рисованием, а кто-то физкультурой Так мы сможем вырастить по-настоящему талантливых людей Вот как можно использовать тактику доведения до абсурда И создать следующий контраргумент Ага, свободу выбора им дай Если детям в таком несознательном возрасте дать свободу выбора Так они пальцы в розетке будут совать Начнут курить с восьми лет, да и под колеса скидаться. Сам же завоешь, когда они с твоей свободой выбора сядут тебе на шею Следующая тактика отрицания называется философская тактика. Как мы с вами уже знаем, каждый довод имеет свою философию. Под ней подразумеваются основные ценности, которые защищает тот или иной довод. Из линии аргументации осуществлять контраргументацию можно, не только оспаривая аргументы собеседника, но и подвергая критике философию его утверждения. В реальной жизни к такой тактике чаще всего прибегают, если у оратора нет фактических контраргументов. Но даже если у вас есть чем разбить доводы реципиента, атаковать философию его утверждения тоже бывает эффективно и результативно. Самое главное – не дискредитировать философию аргумента, ведь это ценность, а дискредитация ценности может привести к конфликтной ситуации. Давайте приведем пример. Допустим, вы слышите от своего оппонента следующий довод. По моим расчетам, легализация проституции даст дополнительно 3% к бюджету нашего города. Вот как может выглядеть возможный контраргумент. Да как вы так можете говорить? Это же разрушает наши вековые устои, противоречит всем нормам морали и нравственности. Что вам важнее, грязные деньги или нравственная стабильность общества? В данном случае мы не разбиваем довод. Чувствуете, мы противопоставляем исходные ценности финансовой свою новую, вновь введенную, про традиции и мораль-нравственность. Следующая тактика контраргументации называется тактика видимой поддержки. Метод видимой поддержки во многом напоминает тактику кунктации, описанную ранее только используется он для отрицания тезиса оппонента. Допустим, собеседник представил вам собственную линию аргументации и изложил все свои доводы. Теперь слово за вами. В начале своей речи вы не противоречите реципиенту, не возражаете ему, более того, поддерживаете его точку зрения. Думаю, проведя аналогию с тактикой кунктации, вы поймете, что делается это все для видимости, потому что после вашей мнимой поддержки последует мощный контрудар. Выглядеть это может так. Вы все правильно говорите. Я согласен с первым аргументом, вторым аргументом, третьим аргументом. Но только вы забыли про одно «но». Разве вам не известно, что? И тут идет контраргумент раз, контраргумент два. Соответственно, далее следует изложение подготовленной вами линии контраргументации. Однако здесь необходимо подчеркнуть, что применение этого метода требует особой подготовки. Точно так же, как и при использовании тактики убеждения «Искренняя позиция», есть большая вероятность, что ваше согласие с некоторыми аргументами оппонента может сыграть с вами злую шутку и пошатнуть вашу позицию в споре или дискуссии. Некоторые опытные ораторы, согласившись с аргументами реципиента, даже приводят новые аргументы в его пользу. В случае выигрыша это считается особой честью, подтверждающей их статус настоящих мастеров рабулистики. Но для новичков в этой области тактика видимой поддержки может оказаться слишком сложной и в какой-то степени опасной. Например, вы слышите от своего оппонента следующую конструкцию. Еще раз подчеркну, что в России необходимо ограничить употребление алкоголя на законодательном уровне, если мы хотим видеть нашу нацию здоровой. Вот как может выглядеть возможный контраргумент. Я не могу с вами не согласиться. Проблема действительно имеет место, и нам однозначно нужно с этим что-то делать. Я полностью вас поддерживаю в том, что мы не можем, сложа руки, смотреть на прогрессирующий подростковый алкоголизм. «Мне больно видеть, как сотни тысяч россиян умирают от недоброкачественного алкоголя и болезней, связанных со злоупотреблением спиртосодержащих напитков. Я согласен с вами в том, что в далекой глубинке народ полностью спивается. Да, это беда. Да, это катастрофа. Но только то, что вы предлагаете, вызовет еще большую катастрофу, чем сейчас». Мы прекрасно помним советский опыт введения сухого закона. К чему это привело? К еще большему количеству смертей от некачественного алкоголя. Люди травились чем угодно. Не секрет, что принцип «запретный плод всегда сладок» только увеличит интерес к алкоголю. Ни в коем случае нельзя ухудшать ситуацию любыми категоричными запретами. Единственное решение проблемы – возрождение культуры питья – Вот что может помочь. Плюс качественный государственный контроль над алкогольной промышленностью. Государству важно не допускать выпуска недоброкачественных подделок. Вместе с грамотной пропагандой культуры питья это решит все проблемы. Следующая тактика отрицания называется рефрейминг. Рефрейминг – популярный метод контраргументации. Термин получил свое название от английского frame, то есть рамка, а рефрейминг в данном контексте изменение рамки восприятия, ну или, что более точно, переформирование. Не всегда необходимо подвергать критике доводы оппонента и прибегать к контраргументации. Иногда имеет смысл грамотно переоценить тот или иной аргумент, сместить стереотипное восприятие в иную, иногда противоположную сторону. Одно и то же явление, одну и ту же ситуацию можно рассмотреть с разных точек зрения. Смысл любого события, факта или ситуации зависит лишь от того, как мы это воспринимаем, с какой позиции оцениваем и в какую рамку ставим. Соответственно, если ее поменять, то можно изменить и смысл всей ситуации. Например, новогодние каникулы – хорошо или плохо? С одной стороны, конечно, хорошо, ведь это практически полноценный отпуск, шанс отдохнуть от тяжелой работы, повидаться с родственниками и друзьями, заняться своими делами или совершить путешествие по миру. С другой стороны, безусловно, плохо. Ведь более чем за неделю, простое, экономика страны теряет миллиарды рублей, что в конечном итоге все равно сказывается на нас. Задержка авиарейса плохо или хорошо? С одной стороны, конечно, плохо. Это же означает, что необходимо провести несколько часов в аэропорту, впустую потратить свое время в некомфортабельных условиях. С другой стороны, разумеется, хорошо. Ведь это шанс не опоздать на рейс для тех, кто не успевает. Или, например, отличная возможность посетить дьюти-фри. Частые командировки. Плохо или хорошо? С одной стороны, безусловно, плохо. Ведь это означает постоянные выматывающие разъезды когда времени на семью и близких практически не остается. С другой стороны, конечно же, хорошо, ведь командировки — это постоянные интересные путешествия, новые знакомства и впечатления, уникальная возможность посмотреть страну, мир, города, узнать много нового. Иными словами, на одну и ту же ситуацию можно смотреть с разных точек зрения и оценивать ее в рамках определенного типа восприятия. Допустим, вы стали свидетелем какой-либо забавной сцены. Можно сказать «очень весело, смешно», а можно «цирк на выезде, клоунада какая-то». В первом случае рамка позитивная, а во втором – негативная. Технику рефрейминга эффективно используют в такой сфере, как продажи. Именно на ней основаны многие современные методики работы с возражениями клиентов. «У вас товар дороже, чем у конкурента», Зато мы предлагаем своевременную отгрузку товара и отсрочку платежа в 25 дней. Таким образом, одну и ту же ситуацию можно рассматривать с разных сторон, и основная задача — сместить рамку ее восприятия собеседником в нужную нам сторону. На этом нехитром принципе и построена техника рефрейминга, которая позволяет мастерски играть со смыслом и менять оценку собеседника. Предлагаю ознакомиться, как можно использовать рефрейминг для смещения рамок восприятия собеседником той или иной ситуации. Первое рефрейминг контекста. В этом случае суть применения рефрейминга заключается в изменении, переформировании контекста. Вы ищете ситуацию, в которой данное обстоятельство будет иметь абсолютно другое значение. Показать положительную сторону можно, например, используя союз зато. Например, телефон, который вы мне предлагаете, слишком большой, он занимает много места. Зато у него удобные кнопки и большой монитор, на котором все видно. Второе. Рефрейминг смысла. Изменяя смысл ситуации, можно найти в любой из них другую сторону, более позитивную и выгодную нам. Например, у вашего товара, который вы мне предлагаете, совсем нет рекламы. Мы не перекладываем на плечи потребителей большие расходы на рекламу. Именно поэтому покупатели тратят меньше денег за качественный товар. Друзья, в завершении разговора о контраргументации хотелось бы дать еще несколько крайне важных рекомендаций. Во-первых, ни один аргумент оппонента не оставляйте без возражения. Теоретически каждый из доводов должен быть разбит с помощью той или иной тактики. Если вы не можете этого сделать, все равно найдите, что сказать, поставьте под сомнение каждый из аргументов противника. Во-вторых, всю линию аргументации оппонента разделите на аргументы и разбивайте их по отдельности. Сломать веник пополам практически невозможно, но если его развязать, то с каждой веткой справиться всем под силу. В-третьих, Не стоит усердно возражать против однозначных и несомненных доводов оппонента. В противном случае возникают бесполезные пререкания. Спор ради спора. Неоспоримые факты лучше игнорировать, замять, умолчать о них или найти им объяснение, наиболее выгодное для вашей позиции. Четвертое. Максимально используйте факты – полного или хотя бы частичного согласия оппонента с вашей точкой зрения. Любое единодушие собеседника, проявленное по тому или иному вопросу и касающееся приведенного вами примера, сравнения, аргумента, факта, в существенной степени поможет вам выиграть спор. Ну а теперь, друзья, давайте попрактикуемся. Предлагаю поработать с тактикой рефрейминга. Сейчас я буду называть вам некоторые утверждения, а вы постарайтесь дать максимальное количество вариантов рефрейминга на предложенные ситуативные кейсы. Например, я вам буду говорить «увеличение налогов». Вы ставите на паузу и придумываете, как может выглядеть рефрейминг. Например, он может выглядеть так. Государство получит больше денег в казну, которые пойдут на увеличение финансирования больниц, школ, социальных учреждений. Наконец-то у нас появятся нормальные отремонтированные дороги. Итак, думаю, смысл понятен. Вы слышите утверждение «Задача сделать рефрейминг». Утверждение первое. «Я слишком рассеяна». Утверждение второе. У вас нет рекомендаций в резюме. Утверждение третье. Сложный в общении человек. Утверждение четвертое. До новой работы мне добираться в два раза дольше. Утверждение пятое. Сын получил двойку. Продолжим практику рефрейминга, а сейчас придумайте варианты рефрейминга для каждого из понятий. Например, я вам буду приводить понятие «жадность». Вы ставите на паузу и думаете, как же можно переставить рамку контекста. И, например, вы решаете, что рефрейминг на «жадность» может быть слово «бережливость». Итак, поехали. Пять понятий. Первое – карьерист. Второе – лгун. Третье – безвкусный. Четвертое. Кризис. Пятое. Ленивый.